Глава 1896 Хаджар потер виски. «Да, точно», — произнес он, — «гроб черни ночи и гвозди. Я слышал об этом несколько мифов». Архатгалин какое-то время сверлил собеседника недоверчивым взглядом, но затем лишь вновь разбил руками и сдержанно кивнул. «И что в этой кузне поможет мне открыть гроб?» — спросил Хаджар, сознание которого, как это обычно бывало, после коротких вспышек головной боли, начало вновь проясняться. Гном огляделся, попинал ногой. Учитывая, что она проходила сквозь любые предметы, выглядело это сюрреалистично и комично одновременно. Осколки колонн и нескольких кузней после чего плутовато сверкнул глазами с квадратными зрачками. «Даже до того, Хаджар, как ты здесь разрушил добрую половину того, что мы с Хафотисом строили, все равно бы не нашлось ничего, что могло бы открыть гроб Ляуфеня». Генерал в этот момент ощутил себя выброшенный на берег рыбой. Он молча открывал и закрывал рот, не зная, что ему сказать на этот счет. «А ты чего ждал?» — вроде как даже немного возмутился гном. «Что Архат Галин построит гроб, чтобы удержать мудрейшего и умнейшего из богов, а потом оставит артефакт, который может всю эту работу свести на нет?» Звучало, конечно, логично, вот только вон там... Хаджар указал на орлиный клюв, из которого шумел водопад, роняющий крупные блестящие капли на замерзших гертайцев. Прямой, без ловушек, если не считать ложный пол, проход, ведущий к лестнице, которую можно преодолеть при помощи простой веревки. И генерал произнес это таким тоном, будто обвинял гнома в том, что тот зря намекал на отсутствие у Хаджара логики, учитывая, что во всем происходящем этой логики в целом не наблюдалось. Но, что удивительно, в ответ на довольно открытые, если не обвинение в лицемерии, то словесную пикировку Архат Галин только самодовольно засмеялся. «Это ты так думаешь», — ответил он, — «потому что ты был смертным и довольно долго. И тебе кажется, что все это не стоит и капли твоего внимания. А теперь представь, что ты бессмертный или бог, демон, дух. Да кто угодно, который, если рождался смертным, то многие эпохи тому назад. А теперь у тебя внезапно забирают все твои силы». Все, что делало тебя, тобой. Думаешь, хоть кто-то из тех младенцев, что ты привел с собой и оставил на горе, справился бы с задачей. Да они обделались бы от одного только прикосновения к лестнице. А что до пола? Это было построено на спор. Хафотис не верил, что я смогу разместить плиты на столбах ветра, выкованных из пара. Хаджар на последних словах сделал вид, что ничего не услышал. Даже для него, прожившего многие века в безымянном мире и видевшем всякое, словосочетание «столбы ветра, выкованные из пара», звучало бредом сумасшедшего. Вместо того, чтобы как-то прокомментировать услышанное, Хаджар только взмахнул рукой и посмотрел на свод. «Ну и что теперь делать?» — выдохнул он, не отдавая себе отчет, что говорит вслух. «Теперь? Теперь тебе, Хаджар, придется поработать!» Генерал посмотрел на самодовольного гнома, пинающего ногой. Она все еще проходила насквозь, валявшийся на земле кузнечный молоток, видимо слетевший в пылу сражения с големом с одного из стеллажей. Тех самых стеллажей, которых сейчас нигде не обнаруживалось. Но оно и понятно. Было бы странно, если бы те вообще уцелели. Что ты имеешь в виду? А то, Хаджар, что в этой кузне нет ничего, что могло бы освободить Ляуфеня, но здесь есть я. Архатгален ткнул себя пальцем в грудь. И под моим чутким руководством в течение нескольких недель ты, думаю, справишься с тем, чтобы выковать ключ, которым можно выдернуть гвозди из гроба. Но учти, что крышка гроба сплавлена с основанием, и чтобы разрезать шов, тебе потребуется пламя, сравнимое по силе с пламенем Ирмарила. О том, что ему придется добыть еще и пламя Ирмарила, Хаджар уже слышал причем от одного назойливого демона. Так что новость не особо-то и новость. А что с ними? Хаджар махнул рукой в сторону застывших гертайцев. С ними ничего не будет, пожал плечами гном. Опять же, не хочу показаться излишне грубым, но смертным нужна еда. И вновь эта самодовольная усмешка, огоньками сверкающая в квадратных зрачках. «А ты за все время, что находился здесь, чувствовал приступ голода?» Хаджар собирался уже ответить, но поймал себя за язык. Если задуматься, то голод он ощущал только после того, как они закончили подъем по лестнице, а оказавшись внутри, в пещере, он принял из рук Тарагалету галету и ломтик сыра не из голода, а исключительно, чтобы не обидеть». Да и сейчас он тоже не чувствовал ни голода, ни жажды, что довольно странно, учитывая все произошедшее. Как это, когда я был учеником Хафотиса, то пусть я и рожден под горой Хаджар, но оставался смертным, которому требовались сон, пища и вода. Усмешка пропала из глаз Архатгалина, и ей на смену пришла легкая грусть. Так что учитель сделал так, чтобы в кузне мне все это не требовалось, и мы могли сосредоточиться на деле. — На деле? — переспросил Хаджар, явно намекая на развалины титанического голема под их ногами. — А, ты про этого? — спохватился гном. — Это лишь продукт моего небольшого хобби. Меня всегда интересовал процесс создания жизни так что я решил немного углубиться в него и в результате создал этого помощника. У него, кстати, всего одна задача — бить молотом, как только мы что-то скажем. Время не хотелось терять на команды, поэтому он реагирует на голос и бьет в сторону голоса. «Так что...» — и снова усмешка. «Ты мог с ним не сражаться, а просто проигнорировать его вопрос о том, кто ты». «Бедолага ведь, кроме нас с Хафотисом, больше никогда и никого не видел!» Хаджар прищурился. «Тебе ведь это доставляет удовольствие, да, достопочтенный кузнец?» Последние слова Хаджар произнес без сарказма, но с тенью иронии. На этот раз гном и вовсе рассмеялся в голос, и, признаться... В чем-то рокот его смеха напоминал подземные толчки высоких гор. «Ты себе даже не представляешь, Хаджар! Даже не представляешь!» Архат Галин бросил быстрый взгляд на останки голема, после чего повернулся и зашагал в сторону нескольких уцелевших кузин. «Пойдем, Хаджар! Нас ждет работа! Вернее, тебя ждет работа!» а меня не самая завидная участь наблюдать, как в моей кузне работает неотесанный неуч воин. Хаджар отправился следом, даже не пытаясь задавать вопросы о том, каким именно образом тень гнома или призрак, или чем он являлся, здесь оказался, и почему он был готов помочь Хаджару, и еще с десяток других вопросов. Достаточно было лишь взглянуть за спину и посмотреть на гертайцев, чтобы понять, что ответы генерал, если и получит, то даже не узнает об этом, а мысль о том, что его разум может быть не целиком ему подвластен, слишком, слишком все меняло, чтобы об этом вообще задумываться. Несколько недель работы неотесанного воина спустя Хаджар вытер лоб и опустил молот на наковальню. После этого он взял щипцами полученное изделие и, бережно отнеся к чанам, погрузил сначала в масло, а затем в воду. И когда клубы едкого пара поднялись к высокому своду, то в щипцах генерал держал нечто, действительно напоминающее ключ. Только вместо того, чтобы открывать замок... Тот должен был вытащить гвозди из гроба. Каким именно образом? Видимо, хаджару знает это только, когда найдет сам гроб. Убрав инструмент, выкованный из остатков черного металла, разбросанного по пещере, хаджара полоснулся в пруду, смыв с себя копоть и пот, после чего надел одежды и посмотрел на архат Галина. Тот задумчиво вглядывался куда-то в пустоту. Помнишь, Хаджар, я рассказывал тебе в нашу первую встречу, что недостоин звания мастера, и за всю историю был лишь один ремесленник, кто достиг этого уровня, когда мог создать что угодно, из чего угодно, и подарить созданному жизнь. Хаджар кивнул. Такой разговор у них действительно состоялся. Теперь-то генерал об этом помнил. «Мы вряд ли встретимся снова, потому как моя клятва скоро подойдет к концу», — протянул гном. «Но перед тем, как я уйду, мне было бы приятно узнать мнение этого мастера, что было лучшим моим творением». Хаджар нахмурился. «Прости, Архатгалин, я не могу тебе в этом. Значит, цветок из хрусталя, да?» прошептал внезапно кузнец. «Я так и думал». Хаджар только пожал плечами. Его волновал другой вопрос. «А как отсюда выбраться? И что делать с этими любителями истории?» Гертайцы все эти недели продолжали стоять неподвижными изваяниями. «О них не переживай», — тепло улыбнулся гном. «А что до тебя, Хаджар, то...» «Пользуйся моим даром с умом, не забывай о других своих дарах и живи свободно!» Гном щелкнул пальцами, и когда Хаджар ответил «умри достойно», то говорил он это уже каменная лестница, высеченной в горе, а над головой посреди ясного неба сияло солнце.